Глава 15 В числе снаряжения были не только специальные инструменты и амулеты, которыми могли пользоваться лишь маги Медведевых, но также крайне полезные артефакты. Весырион специально передал их через Алексея. Я долго рассматривал и расспрашивал сына Луки о том, для чего они предназначены, и тот с удовольствием рассказывал. Например, с виду обычные пояса маскировали мага, подпитываясь его энергией. По факту они позволяли сливаться, словно хамелеоны, с окружающим фоном. Конечно, мы решили проверить их на практике, и когда были на месте, прошли мимо проходной завода, на которой дежурили четыре мага с Бруева. И это он называет усилением «вот же идиоты». Я-то видел прозрачные силуэты своих соратников. Они действительно были практически невидимы и лишь немного преломлялись в пространстве в процессе движения, но маги даже нас не заметили, отвлекшись на какой-то спор. Даже не посмотрели в нашу сторону, полагаясь на свое периферийное зрение. Так что проверку камуфляторы, как их и называли в клане Медведевых, прошли на ура. По плану нам нужно было пройти кишку коридора, за которой повернуть направо и спуститься на нулевой уровень. Именно там и находилась генераторная. Несколько сотрудников прошли мимо нас, обсуждая свежую новость, войну Троекуровых и Драгуновых, а в частности, дерзкую вылазку наклона ферму. «А ты тех тварей видел, чтобы говорить?» – психанул парень в толстых очках и белой спецодежде. «Гы, и ты тоже не видел, так что молчал бы уж», – ответил плечистый работник, смерив его ироничным взглядом. «У меня там дядя на блокпосте дежурил, придорок, – взвизгнул очкарик. «И что, такие же страшные, как буруны?» «Да хватит вам уже!» маляющим тоном попросил их остроносый паренек. «Развели тут демагогию! Короче, были и были. Вам-то что?» Компания прошла мимо нас, поворачивая в бетонную кишку. Причисто остановился на повороте и крикнул через весь коридор, обращаясь к тому, кто еще находился в генераторной. Вот «Ну, и чего застрял?» «Сейчас догоню, мужики!» — ответил Басом из того помещения, куда нам и надо было. «Надо доснять показания!» «Что там доснимать? делов пару пар секунд. Короче, догоняй, мы пошли!» Когда компания скрылась за углом, мы дошли до приоткрытой двери, из которой бил красный свет, и переглянулись. Ну что же, наш клиент созрел. Но никого в генераторной не оказалось. Ни диверсанта, ни взрывного устройства, лишь две пачки бумаг на небольшом столике возле двери, портфель там же и раскрытые очки, лежащие на нем. «Ну и чего это за хо? начал Алексей, а я приложил палец к рту, приказав быть тише и включить камуфляж. Тут же увидел мигание. Седьмое пекло. «Это же переход!» «Ага, активный переход, свеженький еще!» — заскрежетала, засмеялась Лея. «Ты видишь остаточный след от использования, но, сам понимаешь, пройти не сможешь. Я тебе уже раньше говорила, почему?» «Понятно. Значит, бомбы еще здесь нет». «Ну, если не найдете, значит, он пошел за ней в гости к черепам». — сделал логичный вывод Лея. — Так, приготовились, — обратился я ко всем, когда они подошли ко мне. Затем повернулся к Алексею и показал в сторону мерцания. — Мне кажется, что вон там сейчас появится взрывник. — Ты уверен? — изумленно уставился на меня Алексей. — А ты нашел бомбу? — спросил я его. — Да нет ни хрена, все обыскали, — возмутился он. — Один из наших, одаренный магическим зрением, тоже ничего не нашел. «Значит, враг придет через сумеречную зону». «Понял?» — обратился я к Алексею. «Твою мать! Ты уверен?» И, получив мой кивок, он занялся делом. «Понял!» — он дал команду остальным спрятаться, и мы стали ждать гостя. Не прошло и 10 секунд, как призрачная точка впереди стала ярче. «Кто-то идет сюда по переходу!» «Чувствую!» — подала голос Лея. Я услышал еле слышный треск и запах чего-то горелого. Внезапно в воздухе... Материализовался мужик в белой робе, небритый, глаза на выкте, а кулаки просто огромные. Кряхтя, он тащил в руках металлический ящик, затем поставил его под один из цилиндрических, горизонтально лежащих на металлических каркасах генераторов, словно вспомнив что-то, переложил к дальнему агрегату. За стеной как раз и находилось хранилище кристаллов. Я же подошел к нему вплотную, когда он стоял ко мне боком. Привет, полудурак! Решил почти вежливо поздороваться. От неожиданности он замер, затем, чертыхнувшись, тут же кинулся к ящику. «Куда пля?» — Алексей отреагировал моментально, бросая в него какую-то магическую сеть. Она мне напомнила ту, которую я видел на руднике, но тип показывал чудеса изворотливости. Сеть не успела захлопнуться, а я бросился вперед и схватил его. Но не удержал, словно бы у меня не хватило сил, давая возможности вырваться, который тот сразу воспользовался и бросился вглубь генераторной. И если Алексей понимал, почему я отпустил его, то Жорик смерил меня очумелым взглядом и крикнул остальным. «Ловите эту сволочь!» «Да ушел он, гад!» В руке мага оказался оторванный от спецодежды воротник рецидивиста. «Рванул так, что вот!» «Сумеречная зона?» — спросил я на всякий случай. «Она точно!» — ответил второй. «Характерное свечение и характер исчезновения говорит об этом». «Иван Сергеевич, я не совсем понял», — на эмоциях ответил Жорик, обиженно, вдыхая. «Мы должны были его взять, и вы же его почти схватили!» «Почти не считается. К тому же ты видел только часть спектакля», — широко улыбнулся я, и в ответ засмеялся Алексей. «В смысле спектакля?» — изумленно уставился на нас Жорик. «Жора!» — поспешил успокоить я водителя. «Все не просто так». Затем я показал руку, на которой был ремешок. Затем повернул к нему ладонью, и там был закреплен миниатюрный предмет, напоминающий овал с темным стеклянным глазом. «Я ему поставил метку на тело, теперь за ним можно следить». Жорик облегченно выдохнул, затем рассмеялся. «А это очень круто придумано». «Да, твой шеф гений», — улыбнулся Алексей. «А я бы за такое всем вам насыпа подгрызла. отгрызла». «Клянусь, педипальпами своей матушки», — буркнула Лея. «Я не успел сказать ему в суматохе, расслабься», — поспешил успокоить я паучиху. «С вами расслабишься, ага. Вечно в какую-то историю попадаете», — вновь пробурчала Лея. «Не стой лап, что ли, сегодня встала? Или хочет разнообразия рациона и свежатинки?» Алексей, между тем, обратился ко мне. «А теперь аккуратно снимай его и давай мне. Буду отслеживать». Я так и сделал. Не успел Алексей закрыть артефакт в специальный короб, как в пространстве замерцало около десятка сумеречных точек перехода. «К нам гости!» — крикнул я, и Алексей тут же среагировал. Он махнул магу, который возился с бомбой, и мы все залегли за двумя генераторами, наблюдая за происходящим. «Идут гады! Чувствую!» — прошипел Алексей, втягивая воздух. Я удивленно посмотрел на него. «Один из его навыков?» «Ага, идут!» — подтвердил Лея. «Примерно двенадцать некромантов!» Я передал информацию Алексею, его маги приготовились к бою. Вот появился первый враг и тут же напоролся на ледяную стрелу элитника. Остальные трое пали под моими стрелами. Еще двоих сразило раскладное копье Алексея, которым тот вооружился, достав из рюкзака. Трое предпочли отступить, не скушая судьбу, а оставшаяся троица отчаянно рванула к ящику, который был открыт, и оттуда выглядывал серый корпус бомбы. «Перехватывай!» — крикнул магом Алексей, но все трое некромантов ускорились и расплылись в воздухе. «Вот я одного и поймал, вырубив глушилкой». Тетива вновь зазвенела возле уха, но я погасил ее колебания, прикоснувшись рукой. Второго из достал Жорик. Держа кинжал в руках, он выписал им замысловатую кривую умага, бежавшего последним, образовалась дыра в груди. Последний, оставшийся в живых, вытащил бомбу. Положено место!» — я был уже возле него. Алексей пытался обойти его с тыла, но тот отошел к стене как раз к той, за которой и лежали в большой емкости кристаллы, пока не собираясь взрываться. «Не подходите, мать вашу, иначе я долбану опал ее!» — оскалился, показывая черные зубы некромант. Он светил своей проплешиной в красном свете генераторной, и его глаза лихорадочно блестели. «Давай, кидай, ну!» — крикнул я, делая шаг вперед. «Сказал, не подходи!» — завизжал некромант. «Ну, бросай уже! Всю жизнь мечтала о такой быстрой и красивой смерти!» Продолжал я, делая еще два шага вперед давай рванем прямо сейчас». «Ты сдурел?» — он выпущил глаза, упираясь в стену. «Нет, он серьезно. Кидай уже. Ты кусок дерьма!» — зарычал на него Алексей, подбираясь сбоку. «Да вы психи!» — заскулил некромант, вжимаясь в стену. «Черта вы психи!» Любой из нас мог уничтожить этого урода, но бомбу он бы все равно отпустил, поэтому мы заговаривали зубы в то время, как паучиха спустилась сверху и смачно выстрелила большим сгустком паутины, бомба выскочила из рук изумленного некроманта и повисла в воздухе. В это же время моя стрела вошла ему в открытый рот, пригвоздив к деревянному щиту, висевшему на стене. Алексей подскочил к металлическому шару и схватил его, позвав мага-сапера. Тот за полминуты аккуратно вытащил взрыватель, заключил в полупрозрачный шар, и все мы увидели, как он взорвался внутри. «Фух!» — я присел, вытирая с алба Руки немного гудели, Уже не так, как раньше, но все же. Адреналин все еще впрыскивался в кровь, и сердце билось чуть ли не выскакивая из груди. «Ну что, мы молодцы!» — выдохнул Алексей, присаживаясь рядом. «Ты стал совсем крутым, да?» «Не более чем все. Ну, может быть, чуть круче!» — устало засмеялся я. «Ведь я глава рода!» «Это просто чудо какое-то!» — присел рядом на корточке Жорик, вытирая вспотевшее лицо рукавом камуфляжа. «Отлично сработали, конечно!» Перед тем, как выйти с завода, мы поставили на уши все руководство. Затем я позвонил Збруеву и рассказал о нарушениях. Он был вне себя от злости. В этом он винить может только себя, конечно. Надо брать ответственных, сильных и внимательных охранников и усиливать объекты на совесть. Ну и на защите экономить не стоит. Желудок громко и протяжно пробурчал, подсказывая мне, что пора подкрепиться. Я огляделся в поисках подходящего ресторана. На глаза попалась яркая красная вывеска «Афродита». «Жора, подскажи, а где я могу попробовать м -м, буруна?» «Да в любом ресторане», — растерянно ответил водитель и махнул в сторону замеченной мной вывески. «В этом его точно подают, только вот зачем вам?» Я направился ко входу в заведение. Вот и выпала возможность самому попробовать на вкус это чудо. Мало ли, может, сразу стану архимагом. Хе-хе. Или омоложусь заодно. Хотя этого мне и не нужно. Младенец с луком — это уже слишком. Внутренне посмеиваясь, я только сейчас услышал окрик Алексея, который остался на месте. «Иван, а ты уверен?» «Иван Сергеевич, может и правда поедемте домой?» — смутился Жорик. «Опасно сейчас посещать публичные места». «Боишься, что твоего шефа грохнут?» — иронично посмотрел я в его сторону. Ну, если есть вероятность такого, лучше обойтись», — продолжил Жора. «Идет война, и мы должны быть готовы ко всему. Вы сами это говорили». «Да, но рот его, никогда не будет трястись от ужаса, прячась, словно крыса в норе», — резко ответил я. «Как мы тогда победим, если будем все время бояться?» «В этом вы правы, конечно», — потупил взгляд водитель. «Можем поесть и в более безопасном месте». «Жора, я повторяю, смысла нет от кого-то бегать», — поставил я точку. «Тогда подожди, мы проверим заведение», — ответил Алексей и кивнул двум магам из нашей компании. Через полминуты они уже вошли внутрь ресторана. Со мной остались семеро элитников. Я покосился на кинжал на поясе Жорика. «Только не говори, что это трофей с войны в эпицентре», — кивнул я на его оружие, и водитель рассмеялся. «Нет, конечно», — ответил он. «Семейная реликвия! Мой дед нашел этот предмет во время похода в бездну!» «В бездну, говоришь?» — задумчиво переспросил я. «Опять это бездна. Все будто крутится вокруг нее. Надо бы разобраться. Может и правду у лиса спросить?» «Да, в бездну!» — утвердительно кивнул Жорик. «Он был отличным искателем, лучшим, и в отличие от остальных, искал не ингредиенты, а ценные предметы, артефакты. Выполнял очередной заказ и увидел этот кинжал у одного из существ. «Видел его в действии. Впечатляет», — одобрил я. «Как научился?» «Представьте, что бы случилось, если бы душа попала в какой-либо личный предмет. Вот то же самое и с ним. Я отдаю приказ убить, а он уже сам все делает. Скажите сейчас, что за бред несет? Разговаривать с предметом». «Почему это?» — я посмотрел на Жорика понимающим взглядом. «Как раз я могу такое понять. У меня вон зверушка, с которой мы нормально общаемся». «Я тебе не зверушка», запищала возмущенная Лея. «А боевой сумеречный паук, понял?» «Все, понял, извини», — ответил ей. «Буду тебя звать непобедимая Лея?» «Вот так хорошо, да», — застрекотала паучиха. «А почему ты не собрала трупы? Брезгуешь питаться некрами?» — спросил я, удивившись немного нетипичному поведению. «Ага, я не питаюсь вредной пищей. Много добавок», — ответила Лея. «Изжога». «Это мало из бед. Там и гастрит, а дальше еда да, рукой подать. У них трупы с массы вредных веществ, так что я не враг своему здоровью», — объяснила питомица. «Ну ладно, привереда ты наша, отдыхай. Умница, здорово отреагировала», — похвалил я Лею, и она в ответ радостно застрекотала. В это время уже подошел Алексей и сообщил, что все чисто. Когда я зашел в просторный холл, меня встретил приветливый швейцар. Уютный ресторанчик оказался. На полах яркие ковры, по стенам картины с полуобнаженными красотками, на потолке небольшие сосульки-люстры, освещающие зал, в котором насчитал 20 столиков. Приятные звуки фортепьяно и неизвестного мне духового инструмента ласкали слух, когда я шел до свободного столика. Публика явно состоятельная, одета хорошо, ведут себя прилично. Алексей с магами разместились за двумя столиками рядом, напротив меня Жорик, который тут же начал листать меню. «Что изволите, сударь?» — слегка поклонился официант, подойдя к нашему столику. «А что-то у вас есть из мяса буруна?» — спросил его, поленившись изучать все меню. «Как раз блюдо вечера, отбивная из буруна в томатном соусе», — торжественно ответил он. «Хорошо, то, что нужно», — махнул я. Когда официант исчез, я посмотрел на все еще изучающего меню Жорика, он в ужасе округлял глаза, смотря на цены. «Давай так, Жора», — предложил я ему, «а то он так ничего и не выберет, будет в рот мне заглядывать. Я же настоял на этом ресторане. Так, значит, я и плачу за ужин». «Так я ж не девка какая-то», — покраснел от смущения Жора. «Могу и сам оплатить». «Тогда потом отдашь, как накопишь, хорошо?» — улыбнулся я. «Ладно, плачу я ему нормально, так что если так уж хочет проявить гордость, пусть. Но сейчас закажи то, что душе угодно, не смотри на цену». «Ну, хотя бы так». Глаза Жоры тут же забегали по меню. Он ответил официанту «Мне камчатского краба с подливой». Официант кивнул и ушел. Буквально тут же за наш столик подсел человек в возрасте. Алексей было одернулся, но я жестом показал, что все нормально. Светло-серые глаза незнакомца изучали меня с хитрым прищуром, с висков забавно кучерявились длинные локоны, а его голову плотно облегала темная шапочка. На нем был черный костюм и белая рубаха. В руке мужчина держал трость с золотым набалдашником в виде орлиной головы. «Приятно познакомиться, Иван Сергеевич. Меня зовут Зильберман. Можете называть меня Моисей Абрамович», — представился он. «Так и что вы забыли за моим столиком?» — задал я вполне закономерный вопрос. «Забывать что-то не в моей привычке», — скривил губы в улыбке мой собеседник. «Я хорошо помню, как родился, вырос и достиг преклонного возраста. Могу ли я попросить оставить нас наедине?» Он покосился на Жорика, а тот кашлянул в кулак, настороженно посмотрел на меня, и я еле заметно кивнул. Когда он вышел из-за стола и пересел к магам, Зильберман продолжил. «Много кто о вас говорит, и все, что слышит мои уши, кажется удивительней прежнего, и это несмотря на то, что я достаточно старый еврей и много повидал на своем веку». «Благодарю вас, Моисей Абрамыч», — ответил я, — «но вы не ответили на мой вопрос, что вас привело за мой столик». Еврей наморщил лоб, улыбнувшись. «У меня к вам есть очень важное деловое предложение».